Памятники. Смотрю, как некоторые памятники сразу после установки начинают привлекать внимание невротических личностей. А в Петербурге такие личности преобладают. Климат способствует развитию неврозов. Как говорит знакомый психиатр, навязчивости есть практически у всех, только не специалист их просто не замечает, порой даже у себя. Кто-то часто моет руки, кто-то грызёт ногти. И никогда не обращал внимания, например, что человек, с которым знаком лет двадцать, входит в дверь исключительно спиной вперёд. Зачем? «Спроси» не ответит, просто так надо. На памятниках просто остаются заметными следы воздействия. Кто в Питере не видел памятник фотографу на Малой Садовой? Каждый обращал внимание на отполированный палец правой руки. Работа туристов, которые любят фотографироваться рядом? Не, это следы работы граждан с неврозом навязчивых состояний. Если с утра по пути на работу не дотронешься до пальца, день не сложится, это закон». У иных действия посложнее, доведены до ритуала. Сложив пальцы трубочкой, надевают её на мизинец статуи. И, оглянувшись, нет ли внимательных свидетелей, быстро-быстро совершают несколько привычных, знакомых каждому движений. Всё, можно идти дальше, день сложится удачно. Некоторым надо потрогать нос. Не верите? Постойте минут десять на углу Малой Садовой и Невского часов в восемь утра, убедитесь. Помните краткое ругательство на бюстике Жуковского в 12 стульях»? позавидуешь упорству исполнителя, хоть это тоже своего рода навязчивость. Авторы – журналисты, и как все журналисты сами придумать ничего не способны, и такой бюстик действительно был, и стоял он в начале века в Питере на покровке, и надпись на нём появлялась регулярно, несмотря на усилия правоохранителей. Памятник таки пришлось убрать, силы зловить злодея не нашлось ни у царской полиции, ни у новых органов, рождённых революцией. Но люди везде одинаковые. Разве что европейцы отличаются чуть большим трудолюбием. Оказавшись проездом в Праге, смотрю, как не лень людям забираться на высокий постамент и до блеска полировать конец бронзовому юноше. Смысл действия непостижим. Думал, что местным в центре Праги с утра делать нечего. Прогуливаюсь, пока не набежала толпа туристов. А нет, ошибся. Оказывается, у некоторых есть дело. Иной прохожий, заскочив в садик убедившись, что любопытных немного, а полиции нет, быстренько выполняет свой ритуал и бежит дальше. Всё, можно смело идти на работу. День сложится удачно.